4. Кожевенное ремесло Мои исследовательские поездки, как правило, напоминают первые 20 минут фильма ужасов. Одинокая женщина, наивно погружающаяся с головой в какую-то тайну, которую не должна расследовать, движимо смутным любопытством и презрением к здравому смыслу. На этот раз я ехала на арендованной машине по Фабрик-стрит, по старым железнодорожным путям, заросшим прекрасной зеленью Нью-Йоркской долины Гудзона в полном цвету. Эти предметы все еще оставались для меня непонятной загадкой, и я решила, что поездка будет как раз кстати. Джон Стоктон Хью отметил в одной из своих книг, что он дубил кожу Мэри Линч в ночном горшке. Одна из немногих подсказок, которые я нашла о том, как на самом деле выделывали этот материал в то время. Но у меня не было ни малейшего представления о том, Что еще врач должен был сделать, чтобы превратить пациентку в книгу? Те немногие переплетчики, которые писали в профессиональных журналах о дублении человеческой кожи, сообщали, что этот процесс похож на выделку кожи животного. Они предполагали, что их современники поймут, что это значит. Но найти пошаговую инструкцию о том, как дубили этот материал в XIX веке, и понять различия в процессе выделки кожи человека и животного – оказалось непросто. Такого рода знания обычно передавались от опытного ремесленника к ученику и редко записывались. Я обнаружила, что почти никто в мире до сих пор не использует исторические растительные методы дубления кожи, которые врач или нанятый им кожевник использовали бы на человеческой коже. После промышленной революции большинство ремесленников перешли на использование раствора хрома, который резко сокращает время процесса дубления. Антроподермическая библиопегия, как мне казалось, охватывала период времени, когда профессия переходила к новым, более масштабным промышленным методам, но у некоторых людей все еще были рабочие знания о старых способах обработки материала для этой странной цели. Сегодня единственное место в США, где дубят кожу с использованием старых методов, называется «Пергамена» в честь древнегреческого города Пергама в современной Турции. где разработали пергамент из шкур животных как замену папируса для письма. Впервые я услышала о пергамене, когда беседовала с мастером по изготовлению кожаных аксессуаров, которые держат там мастерскую. Он сказал, что все присутствующие должны были носить высокие резиновые сапоги. И как раз в тот момент, когда парень подумал, что это уже перебор, инструктор открыл вращающийся барабан и оттуда хлынула волна воды. Он клялся, что видел – Настоящие козлиные яички, плавающие у его ног. «Это может показаться странным», — сказала я. «Но думаю, я должна сама увидеть эти козлиные яички». Поэтому во время рабочей поездки в Нью-Йорк я взяла на прокат машину и поехала одна в лес. Робко просунув голову в открытую дверь кожевенного завода «Пергамена», я посмотрела налево и увидела груду телячьих шкур, мех которых был покрыт солью и облеплен мухами. Как бывший веган с многолетним стажем, я очень нервничала по поводу предстоящего визита. Особенно меня беспокоил запах кожевенного завода. Как я читала, это было страшнейшее зловоние, которое только можно было себе представить. Меня удивило, что эти шкуры пахли почти как мокрая собака. Не так уж и плохо, подумала я, но Повернув голову направо, почувствовала самую отвратительную вонь, какую мне когда-либо приходилось ощущать. С тех пор я тщетно пыталась кратко описать этот запах. Один мой друг-писатель однажды посоветовал мне попробовать лампредотто, бутерброд с четырехкамерным желудком коровы во время медового месяца во Флоренции. Мой муж Этан отважно заказал сэндвич, а я выбрала кое-что покруче, Мне никогда не доводилось видеть, чтобы мой муж не доел какое-то блюдо. Но, откусив два кусочка, он отказался от лампредотта. Я попробовала его, и меня чуть не вырвало после первого же укуса. После этого еще несколько часов не получалось избавиться от ужасного привкуса во рту. Это самое близкое описание природы запаха, исходящего из чана отработанных вод на том кожевенном заводе в июле. Отработанная вода, загрязненная вода, получающаяся в ходе производства. Это было не просто зловоние. Мне казалось, что мне в рот засунули сырые органы животных и вытащили через нос. В этот момент Джесси Мейер спустился по лестнице и поздоровался со мной. «Я не знал, что мне придется делать эту часть сегодня», — сказал он, указывая на массивные металлические барабаны. «Я бы надел сапоги». Я посмотрела на свои изношенные кеды. Я осторожно шагнула вслед за ним, но вскоре поняла, что не смогу избежать скользкой слизи на полу, напоминавшей горную росу с плавающими в ней кусками жира. Он бросил в барабан несколько шкур и повел меня наверх, в сухое место, к отцу и брату. Пергамена, когда-то называвшаяся Ричард и Мейер энд Санс, является семейным бизнесом, с невероятно долгой историей. Еще до приезда в Америку в 1830 году мэйеры дубили кожу в Германии с 1550 года. В Филадельфии и Нью-Джерси, примерно в то же время, когда там жили Лейди, Линч и Хью, эта семья продолжала свое дело. На протяжении десятилетий они в основном поставляли кожу для обуви для боулинга и деталей для рояля Стейнвей. Когда это дело начало разваливаться, семья подумала, что их компания может обанкротиться. На рубеже 21 века небольшие американские кожевенные заводы оказались в безвыходном положении. Они не смогут идти в ногу с экологическими нормами, если перейдут на сильно загрязняющий окружающую среду метод хромового дубления. Их изделия не смогут конкурировать с продукцией хромовых кожевенных заводов, если владельцы будут придерживаться более экологически устойчивого, но медленного процесса растительного дубления. В то время как масштабные новые хромовые кожевенные заводы могли обрабатывать 6500 шкур в день, небольшая компания Мейеров производила около 40 шкур в неделю. Затем старший сын Джесси вернулся из художественной школы в 1995 году и начал экспериментировать с изготовлением пергамента. Они постепенно начали поставлять пергамент и кожу высокого класса для специальных целей, в том числе для книг и рукописей. «Пергамена» нашла новую клиентскую базу. Сегодня Джесси Мейер проводит мастер-классы, в которых принимают участие хранители редких книг и рукописей, пытающиеся сохранить объекты, а также историки – старающиеся собрать воедино механику важных ремесел, в основе которых лежали процессы, знания о которых сегодня утрачены. «У вас есть книга в пергаментном переплете или молитвенник с тонкими пергаментными страницами, которые бесценны», — сказал Мейер. «Исследователи не могут играть с такими бесценными древностями, как эти, но могут экспериментировать с новыми материалами, сделанными с использованием старых методов. редкая возможность, которую предоставляет пергамена. Вы можете выяснить, каковы ограничения этого материала, сколько он может выдержать, какую температуру, растяжение, откуда берутся все эти метки. Мейер также помогал в ранних исследованиях биокодикологии, например, предоставляя экспертные знания и пергаменты для анализа при разработке неинвазивного метода стирания ДНК с помощью ластика. Этот способ был применен к ультратонкому маточному пергаменту 8 века, якобы сделанному из кожи коровьих эмбрионов, и исключил некоторые другие слухи о происхождении кожи из кролика или белки. Хотя использование подлинного пергамента нельзя сбрасывать со счетов, писала Сара Фидимент в статье «Труды Национальной Академии Наук» «Proceedings of the National Academy of Sciences» За 2015 год результаты показывают, что его доступность не была определяющим фактором в средневековом производстве пергамента. Вместо этого наши выводы по-видимому подчеркивают зависимость от узкоспециализированной техники ремесла, а не от поставок конкретного сырья. Более вероятным объяснением производства тонкого пергамента является использование относительно молодых животных и применение специфических методов выделки, которые позволили довести кожу до желаемой толщины. Фидимент далее предположила, что эти новые научные исследования старых книг могли бы дать археологам ценное представление об исторической экономике животноводства. Искусные ремесленники, такие как Джесси Мейер помогают ученым заполнить пробелы в исторических знаниях о повседневных ремеслах. «Мы с ним сидели на скамейке в комнате», от пола до потолка, заставленной рулонами кремовой кожи всех мыслимых цветов. Там мы собрали воедино те немногочисленные свидетельства, которые я получила из записей Хью, чтобы понять, как он и ему подобные могли превратить труп на секционном столе в книгу в кожаном переплете. Мейер — самый настоящий гик, который постоянно обсуждал какие-то исторические детали с остальными учеными. Гик — Человек, чрезвычайно увлеченный чем-либо, фанат. И я с удовольствием ковырялась в его мозгах. Хью писал, что «кожу Линч дубил в под-шамбр в ночном горшке, некий дж -э -с -х». Если он использовал мочу, чтобы сохранить материал перед дублением, то мог добавить соль, чтобы предотвратить гниение. Естественная кислота и соль в моче действовали бы как жидкость для бальзамирования. что, по словам Мейера, было обычной тактикой в ту эпоху, чтобы кожу не поразили бактерии, грибки и плесень, пока она не будет должным образом выделана. Если бы Хью или кто-то, кого он нанял, использовал традиционные методы дубления того времени, то вымыл бы кожу и, возможно, добавил известь, гидроксид кальция, чтобы удалить волосы и другие частицы, все еще оставшиеся на поверхности. Аммиак... образующийся, когда моча со временем дает осадок, иногда исторически известный щелочной раствор, может также производить аналогичный эффект. В те дни процесс обеззоливания мог занять до недели. С одной стороны, вероятно, на бедрах линч было не так много волос, как у коровы, но с другой – человеческие фолликулы глубже, чем у большинства животных, чью кожу используют при дублении. Это объясняет, почему на четырех книгах Ю, которые сейчас хранятся в колледже врачей Филадельфии, выделяются фолликулы, хотя они не всегда видны на антроподермических книгах. Затем заготовитель мог использовать скобель или какое-то другое тупое лезвие, чтобы еще сильнее отскрести кожу, возможно, повторяя процесс обеззоливания и соскабливания несколько раз, пока не достигнет желаемого вида. Скобель – старинное орудие плотников в виде прямого или изогнутого ножа с рукоятками на концах, предназначенное для сдирания коры с бревен и их первичного обстругивания. Следующий шаг, называемый мягчением, включал применение пищеварительных ферментов, чтобы удалить жир и кровь и сделать кожу более рыхлой, а ее площадь больше. Сейчас эти ферменты выпускаются в виде порошка, Но тогда для этой работы можно было использовать любое гниющее вещество, обычно на влоз животных. После еще одного мягчения, наконец-то можно дубить материал. Некоторые другие предполагаемые антроподермические книги содержат заметки о том, что они были дублены в сумахе. Сумах – пряность из молотых ягод одного из видов одноименного растения. Обладает красновато-бордовым цветом и... кислым вкусом. Другие растения с высоким содержанием дубильных веществ, например дуб, каштан и мимоза, также широко использовались в производстве того, что теперь называется кожей дубленной растительными методами. Мейер сказал, что вращающиеся барабаны в его кожевенном заводе используются для более быстрого завершения всех этих шагов, поскольку движение помогает танинам стать полноценной шкурой. Исторически сложилось так. что каждый шаг этого процесса мог занять недели или месяцы обработки в ямах на свежем воздухе еще дольше, если кожа также была окрашена. Мейер взял несколько образцов готовой, но не окрашенной кожи, изготовленной методом растительного дубления, чтобы показать мне тонкие вариации, производимые различными тонинами. Большинство из них придают только оттенок коричневого, а иногда и розового. «Я видела антроподермические книги, окрашенные во многие из тех же цветов, что и тома в кожаных переплетах из кожи животных той эпохи. Он понюхал одну из них. «Очень приятный запах, сладкий и древесный», — сказал он, держа ее у меня перед носом. «Это всегда напоминает мне аромат печеных бобов». Я немного скептически относилась к обонянию Мейера, учитывая, что он работал на кожевенном заводе каждый день». Но мужчина был прав. Печеные бобы были гораздо лучше, чем лампредотта. Библиотекарь из колледжа врачей Филадельфии Бетт предположила, что, возможно, Хью использовал только мочу для дубления кожи, как люди сегодня смешивают мочу и воду для сохранения рыбьих шкур. Некоторые современные художники Аляски экспериментировали с рыбьей дубленой кожей в попытке сделать копию сумки и пальто своих предков. потому что передаваемые из поколения в поколение знания о традиционных ремеслах были утрачены. Мейер сказал, что процесс дубления рыбы на самом деле вовсе не дубление, а другой способ сохранения. Рыбий и другие жиры могут поддерживать эластичность кожи, и масляное дубление применялось веками. Масла добавляются в кожу, которая медленно ферментируется, создавая альдегидные соединения, которые являются консервантами, сказал Мейер. Однако этот процесс отличается от, собственно, дубления, обычно используемого при изготовлении кожи, в которую переплетали книги, в котором применяются растительные дубильные вещества. Хотя некоторые используют слово «дубление», чтобы описать этот процесс, Технически рыбья шкура все еще сырая, как пергамент, и химической реакции, которая превращает ее в кожу и, следовательно, навсегда защищает от гниения, влаги и тепла, не происходит. Это различие является причиной того, что пергаментные страницы или обложки расширяются и деформируются при высокой влажности или сжимаются и становятся хрупкими в слишком сухой среде. А кожаные книги гораздо более приспособлены к стоянию на полках, хотя поддержание стабильной среды лучше всего подходит для длительного сохранения предметов обоих типов. После того, как я показала ему несколько фотографий книг Хью, он подтвердил, что их явно дубили с помощью более традиционных растительных ферментов, как и другие переплеты того времени. «Не думаю, что они были сделаны только с помощью мочи», сказал Мейер. Я никогда не слышал, чтобы этот метод подготовки был связан с производством кожи или книг. А период времени, место и способ украшения указывают на использование традиционных методов дубления того времени. Использование мочи для подготовки кожи в ночном горшке может иметь смысл, но этого недостаточно. Казалось вероятным, что то, что Хью называл дублением, на самом деле было лишь первым шагом процесса консервации мочой. И вскоре после этого он отправил кожу к оживнику, чтобы закончить работу, или, возможно, сделал все сам. Учитывая склонность врача делать заметки в своих книгах о датах создания и процессах, применяемых для их изготовления, думаю, что если бы он сам дубил кожу, то упомянул бы, например, какое растение использовал в качестве танина. Хотя в истории есть знаменитые переплетчики книг, некоторые даже подписывали свои работы, Имена кожевников нечасто записывались. Я подозреваю, что большинство врачей, которые создавали антроподермические книги, делали только первый шаг, временно сохраняя кожу, вероятно, в моче, легко доступной в больницах, где они работали, прежде чем отправить их профессионалу, который завершал работу. В результате полученную высушенную и прочную кожу, скорее всего, Хью и хранил десятилетиями, а вовсе не влажный материал. Теперь, когда у меня были представления о том, как подготавливается такая кожа, я была более чем ошеломлена той отстраненностью, которая была присуща Хью. Как он чувствовал себя отстраненным от пациентов в больнице Блокли? Как мало он должно быть думал о Линч как о человеке, чтобы суметь сделать из нее переплет для любимых книг? Даже если он отдавал замоченную кожу для дубления кому-то другому – Это было чрезвычайно ужасным. Тем не менее, после нескольких часов общения с Джесси Мейером на Кожевенном заводе я обнаружила, что мне стало намного комфортнее находиться в одном помещении со всеми мертвыми частями животных. Я даже не осознавала, как так получилось. Как ответственный журналист, я почувствовала необходимость проверить историю с плавающими козлиными яичками. Мейер посмеялся над этим вопросом, и подтвердил, что да, это довольно распространенное явление. Он сказал мне, что все их шкуры сделаны из кожи животных, убитых для изготовления продуктов питания, и что мясники перерезают им глотки, пока они еще живы, чтобы убедиться, что сердце выкачает из организма как можно больше крови. Скопившаяся в теле кровь может повлиять на шкуру. Он начал изображать, как снимают шкуры, Подчеркивая важность сделать это, когда животное только что умерло, прежде чем наступит трупное окоченение. Часто половые органы остаются со шкурой, когда ее отправляют на кожевенный завод. А еще Джесси рассказал о том, что наткнулся на какие-то странствующие яички или пенис, который кажется большим толстым куском ригатони. Ригатони – вид макаронных изделий. Я не могла удержаться от смеха, представив эту отвратительную картину. «Это то, что у меня в стальном барабане внизу. Я восстанавливаю влагу в этих телячьих шкурах, а теперь мне нужно пойти вымыть их и начать очищать», сказал Мэйер, смотря на часы. «Вы можете побыть здесь и посмотреть, но мне нужно надеть сапоги и позаботиться об этом». Я попрощалась, вытерла кеды от траву снаружи и запрыгнула обратно в машину, радуясь, что снова могу дышать полной грудью. Но запах преследовал меня. Я проехала несколько кварталов до кофейни и поняла, что липкие подошвы были пропитаны этим жирным маунтин и вонью, которая сопровождала меня. Никогда не смогу объяснить арендодателю, как я запятнала автомобиль этой зловонной слизью. Я сняла обувь, вышла из машины и бросила кеды прямо в мусорное ведро. К счастью, у меня была запасная пара сандалий. Во время долгой дороги в Филадельфию мои мысли о докторе Хью смешивались с глубокой признательностью к ремеслу и людям, которые занимались изготовлением книг ручной работы, увядающему кустарному производству и незаменимым знаниям, исчезающим вместе со всем этим. Я также подумала о регатонии и козлиных яичках и задалась вопросом, «Где во мне была та девушка, которая 12 лет была веганом по этическим соображениям и которая сейчас занималась всем этим на кожевенном заводе? Если я могла так быстро и легко утратить чувствительность к животной крови, почему меня так удивляло, что врач, ежедневно видящий ужасы во время вскрытия трупов в XIX веке, мог потерять человечность?» Когда звуки в радиорекламе сменились знакомыми голосами с филадельфийским акцентом, слушая который я выросла, мне в голову пришел вопрос, не начнут ли люди в колледже врачей Филадельфии уставать от моих визитов. На этот раз я хотела вернуться к творчеству женщины-писательницы, умершей более 400 лет назад, книгу которой Хью предпочел переплести в кожу Мэри Линч.